Ведьмаки и девчонка давно забрались в случай и умчались куда-то на восток, растворившись в нескончаемом автомобильном потоке проспекта. А Орк и Кобальт все стояли у управления ХТЗ и таращились вдаль. семён потеряны Сход развалоч просто задумчиво. «Его убьют?» мрачно поинтересовался семён «Не знаю», — ответил Кобальт. «Правда, не знаю. Он ведь действительно нарушил ведьмачий кодекс. Отработал без предоплаты и денег в итоге не получил». «А с этой что будет, если его убьют?» семён несомненно, имел в виду рабыню. «Не знаю», — вздохнул сход развалыч. «Правда, не знаю. Я не настолько близок к ведьмакам». «Впрочем», — добавил он пару секунд спустя, — «даже если бы и знал, ничего бы я тебе не сказал, семён Уж прости за прямоту». «Ах, ну что-то!» вырвался он. «Совсем недавно я возил клиентов на свои деснухе и был уверен, что в этом мире есть настоящие живые, для которых честь и порядочность — не пустые слова. А теперь...» «Ты не переживай», — неожиданно улыбнулся сход развалочек. «Они действительно есть, эти живые. Просто не всем об этом нужно знать» семён с удивлением поглядел на Кобальда и вдруг понял, что тот говорит совершенно искренне. Случ мчалась по крайнему левому ряду, то и дело сигнали фарами разнообразной роскошной четырехколесной братьи. Некоторые пропускали, некоторые пытались не пустить, но Койон за рулем все равно быстро обходил упрямцев и оставлял их далеко позади. Дома так и мелькали за чуть затененными стеклами дверей. Обожженные щека девчонки уже была спрыснута чудодейственным ведьмачьим аэрозолем, а Ламберт миролюбиво втолковывал ей. «Никто тебе отрезать язык не собирается. Это так всего лишь и иносказание. Тебе неизбежно придется научиться молчать, хочешь ты этого или нет, ибо все, что связано с ведьмаками, совершенно не предназначено для посторонних ушей. Молчать все время, пока у нашего друга не отрастет рука – и покуда твоя помощь не станет ненужной. И дальше тебе придется молчать. Научишься, никуда не денешься. У тебя просто нет другого выхода. А потом, робко поинтересовалась девчонка, а потом, как твой хозяин решит, так и будет. Ты ведь на самом деле угодила в рабство. Девчонка несмело взглянула на Геральта, откинувшегося на спинку переднего кресла. А... «У него, правда, вырастет рука? Новая?» «Правда», — серьезно подтвердил Ламберт. «Сколько тебе раз калечило руку, а, Геральт?» «Правую?» — сонно переспросил Геральт. «Это четвертый. А левую?» «Левую два раза. И оба раза только кисть». Девчонка протяжно вздохнула. «Даже не верится». «Можешь не верить, но это так. Ведь мы ведьмаки, чудовища, мутанты». Все, что болтают о нас живые, правда. Для живых. А как обстоят дела на самом деле, это вопрос отдельный. Покачав головой, девчонка тихо сказала. «Странно это. Выглядеть в глазах всех горожан чудовищами. Не слишком ли велика цена за спокойствие города?» Ламберт неожиданно улыбнулся. «Наивная ты. Никакая цена не высока» если речь идет о спокойствии города, любого города. Да и не считаю я такую цену излишне высокой. И вопрос цены действительно отдельный вопрос, поверь. Кстати, о цене. Встрел Койян, на миг отвернувшись от дороги, он вполне доверял верному внедорожнику. Не поднять ли цену губернатору Харькова, когда вернемся? Например, вдвое? «Поднять», — сквозь зубы подтвердил Геральд. «Вот поправлюсь». Вернемся, тогда и поговорим о новой цене. Думаю, война за заводские линии между техниками уже поутихнет. Тут-то мы о себе и напомним. «Да, вот еще что», — обратился Геральт у Ламберта. «Мы тут посовещались на медне. Думаю, тебе даже не придется менять имя и внешность. Весимир тоже не против». «Это хорошо», — Геральт веселел на глазах. «А то я, знаешь ли, привык уже». Пошарпанный внедорожник несся на восток, к границы Большого Киева. Далеко-далеко в стороне от трасс ведьмаков ждал закрытый городок Арзамас-16. Единственное место на земле, где они осмеливались быть самими собой и где из-за этого не приходилось вспоминать о ценах. Не приходилось. Совсем.